Рев множества монстров, эхо взрывов и крики бегущих с улицы Дедала горожан принесли в спокойствие Арарио настоящий хаос. Пока Роймана остальное руководство гильдии лихорадочно отдавало приказы семьям налево и направо, авантюристы неслись к третьему району города, улица Дедала. Почти опустившееся за городскую стену солнце обжигало лицо парня. Бал бежал. Он преследовал Ваивра, разрушавшего всё на своём пути. Виена! Его крик не мог достичь девушку дракона, несущуюся только вперед, пробивая стены, преодолевая лестницы. Воеворы неслись по запутанному району, наконец оставив трущобы позади. Эй ты, авантюрист, сюда! Она бежит сюда! Группа полулюдей с криками разбежалась, увидев несущегося монстра. Покинув улицу Додалы, Беллывьены оказались на куда более людных улицах города, тем самым создав переполох и подняв перепуганные крики. Женщины, одетые как куртизанки, звали на помощь авантюристов. С каждой секунды Белла всё сильнее охватывало волнение. «Виена, остановись!» Он выпрыгивал перед ней уже множество раз, пытаясь удержать змееподобное тело. Его руки были покрыты порезами об острую драконью чешую и кровоточили, обращение к девушке были бесполезны, отчего вернуть на место камень не представлялось возможным. Белла хватился за верхнюю часть драконьего тела, Но Виена продолжала извиваться и его мотала как тряпичную куклу, пока его наконец не стряхнуло, и он не ударился о знак, покатившись по земле снова. Видевшие это кричали и отчаянно убегали, цепляясь за жизнь. «Проклятие должно было исчезнуть!» Зловещая красная пелена пропала с глаз Виены. Проклятие Дикса должно было развеяться к этому времени, но несмотря на отсутствие проклятия, побег девушки-дракона не прекращался. Был по лицу которого бежала кровь, взглянул на руку Виены, превращённую в кровавое месиво. Её пронзило копьё. Возможно, так Афинна пробудила в Виене глубинный страх. Эта атака напомнила ей о копье Дикса и его непрекращающемся смехе и жестокости. Проклятие его существования не могло развеяться. «Вот она! Прямо здесь!» Поскольку Белл не мог остановить Виену, один за другим начали появляться авантюристы. Поначалу они приходили в замешательство, увидев сошедшего самого Ивра, Монстры из категории больших, похожего на ламию. Однако после уверенно поднимали оружие, намереваясь не дать монстру продолжить натиск. На тетивы луков наложились стрелы, пальцы обхватили метательные копья, поблискивали драгоценные камни на посохах. Белл кричал, надрывая горло на вставших строем на пути монстра-авантюристов. «Перестаньте!» Однако крик Белла перебил шквал атак авантюристов. Метательное копьё пронзило хвост дракона, стрела вонзилась в её плечо, Огненное заклинание ударило в голову. Отлетевшие чешуйки посыпались на землю. Вена издала пронзительный вопль. Вереща от боли после атаки авантюристов, она ускорилась, отчаянно пытаясь сбежать от угрозы. Она ворвалась в строй авантюристов. Белл стиснул зубы так сильно, что они заскрежетали. Всё больше противников возникало на пути во Ивро. Белл отбросил сомнения, терзающие его разум, и направил на авантюриста в правую руку. «Огненный шар!» Залп быстрых заклинаний отправился в готовых броситься на дракона-авантюристов. «Что за чёрт?» Огненные снаряды полетели под ноги авантюристов, врезались в их броню и тела. Молниеносные огненные вспышки поджигали и сбивали авантюристов с ног, взрываясь, осыпая их искрами. «Маленький новичок! Облюдок! Краснолицые авантюристы осыпали Белла проклятиями, когда его заклинание прервало их атаки. Из каких бы семей и каких барангов они ни были... Все авантюристы сатывали на то, что Бел им помешал. Женщины и дети, следившие за погоней с верхних этажей зданий, широко распахивали глаза от такого варварства. «Он сошёл с ума? Ему так сильно хочется получить добычу? О чём он думает?» Эти вопросы всплывали в головах авантюристов, искренне проклинавших Белла. Но Белл продолжал отгонять заклинаниям авантюристов, подошедших к веянию слишком близко. Он гнался за Вуивром, защищая её. Бесконечная погоня перешла в новое место – зону восстановления района удовольствий. В прошлом территория семьи Иштер серьёзно пострадала во время атаки семьи Фреи, множество зданий несли на себе отпечаток того дня, а кое-где до сих пор сохранились груды обломков. Горожанам было запрещено сюда приходить, бордели были пустыми, обломки бочек и пепел до сих пор не были убраны с улиц. Лишенные повелителя Беллет Бабели возвышилась над допустевшими владениями Группа авантюристов стояла полукругом, будто дожидаясь появления Беллы и Виены. Белла ощутила, что что-то не так. «Они не атакуют!» Оружие покоилось в ножнах, затихли проклятия авантюристов за спиной Беллы. Авантюристы просто преграждали Виене путь, они угрожающе шумели оружием, пытаясь напугать её издалека. Они будто сдались, хоть это было и не так. Холодный пот побежал по спине парня в то мгновение, когда он понял, что происходит. «Они её направляют!» Лицо Беллы лишилось красок. «Виена, не беги туда!» Её вели в ловушку. Как только Белл это осознал, всё остальное потеряло значение. Он вопил во весь голос. Человек и дворф с огромными щитами возникли на их пути. Вуйвер отправилась в очередной переулок, чтобы избежать столкновения с людьми. Бел потянулся, чтобы ухватить её за хвост. Но прямо перед его лицом пронеслась стрела, лишив парня такой возможности. Эта стрела была опущена стоящим на крыше одного из зданий, крикнувшим Не мешай! Желанию Белла не суждено было сбыться. Темный переулок неожиданно превратился в широкую площадь, освещаемую заходящим солнцем. Эта площадь напоминала чашу, со всех сторон ее окружали груды обломков. Воивор сорвал железные врата, разметав пруть и решетки, и забежал прямо в центр этой чаши. Камни мостовой трещали под воивором, множество авантюристов стояло на обломках. Они направили оружие на Виену со всех сторон. Авантюристы разных семей объединились. Сердце Белла забилось сильнее, когда он увидел, как много магов держали свои заклинания наготове. Он не замешкавшись ни на мгновение ринулся к Виене. Держись подальше, маленький новичок! У тебя мозги высохли! Ты же сдохнешь! Авантюристы злобно кричали, пытаясь заставить парня убраться. Неважно! Бейте! Мужчина, не растерявшийся в хаосе криков, отдал команду, и авантюристы его услышали. Множество вспышек магической энергии одновременно запускаемых заклинаний. Потоки энергии разных стихий ударили в центр развалин. Освещённые разноцветными вспышками глаза Виены содрогнулись, прежде чем я поглотил поток энергии. Магические взрывы поглотили тело монстра. Виена исчезла в реве ветра. Бал бежал... Потоки пламени, электрические искры и ледяной ветер не давали ему пройти дальше, но парень пытался дотянуться рукой до девушки, оказавшейся в центре поднятого магического шторма. Безмолвный крик вырвался из его рта, время для него замедлилось, оказавшийся в мире без течения времени Белл протянул руку. Там, среди искорящейся магической энергии, растеревший чешую дракон-монстр смотрел в небо. От его тела поднимался дым, синие волосы мотались со стороны в сторону Пепельные конечности монстра начали иссыхать. Она заметила Белла, посмотрела на него одним глазом, и её губы сложились, произнеся его имя Бел. Белл протянул руку, пытаясь дотянуться до воивра. Красный кончик копья пронзил грудь монстра. Снаряд запустил кто-то, стоящий за Беллом. Проклятое лезвие застряло в груди монстра. «Вот так! Я прикончил эту тварь!» Огромный мужчина разразился безумным хохотом. У него не было половины лица, этот смех заставил время для Белла пойти с прежней скоростью. На глазах парня тело монстра начало крениться. «Виена!» Вместе с жалобным криком Белла тело Виены падало на землю. «Что происходит? Что-то обрушилось?» Магические залпы прекращались, Каменная мостовая ушла из-под ног Белла. Белл схватил провалившегося во тьму дракона и обнял его. Авантюристы и маги прикрывали глаза руками, пытаясь разглядеть, что происходит в центре. Провал. Пыль ещё не улеглась. В центре, покрытой обломками площади, появилась дыра, напоминающая вход в муравейник размером с человеческое тело. Каменные обломки покатились в дыру, будто только сейчас осознав, что происходит. Район удовольствий пронизывала сеть подземных тоннелей, придуманная самим Дедалом. Один из этих подземных тоннелей оказался в центре развалин, в которые заманили Виену. Он не выдержал каскада магических ударов и обрушился. Несколько авантюристов прокашлялись, нарушая относительную тишину. Парень и воевр провалились в дыру и бесследно исчезли. Среди авантиристов выделился огромный мужчина, хохотавший как безумец. Грана семьи Икилоса, последний выживший охотник, использовал ключ, чтобы выбраться из Кносса, и поглощенный яростью бросил кончик копья Дикса в Виена. «Видел, Дикс!» «Я прикончил эту тварь! Убил намертво! Я! вся я!» Сзади на мужчину опустился каменный коготь, мгновенно лишив его жизни. Заметивший бомбардировку заклинаниями издалека гроз, сбежавший от семьи Локи, повёл летающих монстров за собой. Горгулья, забравшая жизнь авантюриста, в этот раз наверняка взревел, оказался среди ужаснувшихся и закричавших от страха авантюристов. «Летающий монстр? Это что за напасть?» «Чёрт, убираемся отсюда быстро! Все носы были в ярости. Собрав последние силы своих израненных тел, они бросились на перепуганных, рванувших бежать авантюристов, чтобы в последнее мгновение парня и девушку никто не мог прервать.